Глава тридцатая. Очень хочется взять его за плечи и хорошенько встряхнуть. И он знает и об этом, потому что читает мысли. Вообще не представляю, как с ним можно общаться и находиться рядом. Это так раздражает, что Мариана может всё, а ты стоишь и чувствуешь себя беспомощной. Ну, но ну. Эльф поднимается на ноги и, приобнимая меня за плечи, ведёт куда-то в противоположную от входа сторону. Так уж и беспомощной. Закатываю глаза и сутулюсь, Устала. Устала от этой неопределённости. Устала, что душа рвётся к тому, с кем стопроцентно нельзя быть вместе. Устала от постоянных закидонов Роя, которому вообще непонятно, что надо. Хочу просто, спокойно научиться владеть своей магией, чтобы не быть проблемой и... Наверное, найти в этом мире своё место, раз уж я вернуться не могу. Вот об этом-то мы с тобой и поболтаем. Эльф чуть-чуть толкает меня вперёд, и мы оказываемся в такой мощной струе воздуха, будто летим. Расслабься и закрой глаза. Уверенно, говорит Марианна, после чего поток воздуха прекращается и теперь точно летим. Вернее, падаем. Вцепляюсь в него пальцами так, что боюсь оставить отметины ногтей и, по-моему, кричу. Кажется, даже пару крепких словечек из прошлой жизни вспоминаю. Надо бы запомнить. Смеётся надо мной эльф. Но вообще ничего страшного не произошло. Можешь открывать глаза. Усилием воли заставляю себя расслабиться. И тогда понимаю, что мы уже стоим на земле. Вокруг шелестят кроны деревьев. А еще я слышу... Мяу! То ли рык, то ли гром, то ли... Глаза распахиваются сами. Я резко оборачиваюсь и вжимаюсь спиной в Мариана. К нам по аллее бежит огромный котяра. В холке выше меня. Эльф чуть наклоняет голову, и кот переходит на трусцу, а потом и вовсе единичными медленными шагами приближается к нам. Знакомься. Мариана почёсывает этого кошака по лбу между глазами. Это малыш Бионар. Малыш? Я закашливаюсь. Да это он ещё маленький. Марианна улыбается своему питомцу. Ну, идём. У меня есть отличный чай. Я сделав уже шаг, Резко останавливаюсь. Чай. Ещё этого мне не хватало. Не переживай. Без эвкалипта. Хмыкает эльф. Сам его не люблю. Да и спрятать за его запахом можно почти всё, что угодно. Хоть приворотное зелье. Он говорит с такой интонацией, словно упоминает об этом как бы между прочим. А мне кажется, что Мариана специально уточняет. Для меня. Намекает. Неужели Рой тогда... Мог. «Какой же он козёл!» «Может, вы мне всё же без чая?» «Неуверенно», спрашиваю я. «Считай, что это задеток агуатары. То есть, всё-таки мне стоит опасаться». Уточняю я и оглядываюсь на семенящего за нами Бионара. «Только того, что он тебе понравится», — усмехает Эльф. Дальше Мариана идёт уже молча, видимо, решив, что всё то, что я о нём думаю, он сможет узнать и так. Мы поворачиваем ещё раза два или три по узким заросшим аллеям и в итоге выходим к небольшой поляне, на которой стоит деревянный домик с пышными цветниками около крыльца. Бионар опережает нас и заходит во что-то, напоминающее загон для лошадей. «Сейчас вынесу тебе ужин», — говорит эльф и подзывает жестом. «Заходи, садись за стол. Я скоро». «Эльф не живёт, как все в жилом корпусе». Туда Бионара не взяли, и я, как хороший друг, решил, что должен поселиться тут. Это всё я уже слышу через окно. Чёрт, на каком же расстоянии он мысли может читать? Никогда не изучал этот вопрос специально, но может как-то поэкспериментировать? Шутит эльф. Там на столе чашки и чайник. Налей сама, так тебе спокойнее будет. Я разливаю чай по чашкам и сажусь ждать Мариана. На стене мерно тикают ходики. Но на циферблате вместо цифр какие-то знаки. Это тоже цифры, но эльфийские. Вошедший эльф кивает на часы. Итак, что ты у меня хотела узнать? Я? Я немного тушуюсь и пытаюсь понять, чего я вообще сюда пошла. Ну, я-то знаю ответ, а вот ты нет. Ты сказал, что есть вторая причина, по которой я в этом мире. Я всё же отпиваюсь чашки после того, как Мариана сам делает глоток. «А, да, тут я вынужден спросить, что из истории этого мира, ты знаешь? На самом деле, не так много. Взяла для просвещения сказки, да и те потеряла. Не знаю, как теперь с библиотекой быть. Я хочу ещё одну книгу, но мне её не дадут, пока я ту не сдам, а ту я в оранжерее не нашла». так и расспроси. Мариана дотягивается до полки и достает оттуда блюдечко с печеньем. И заодно спроси, почитал ли он. Прищуриваюсь, глядя на хитрое выражение лица эльфа. «Ты ему сказал про то, что нам с ним нельзя?» «Ну уж прямо-таки нельзя. всё можно, но мы не об этом». Мариана откусывает небольшой кусочек и медленно прожевывает. В общем, из истории. Местный правитель несколько лет назад так перестарался, спасая мир и истину с ребёнком, что в этом мире не осталось ни одного тёмного источника. Киваю. Я помню, нам про это рассказывал сам Такер. Кстати, Такер был почти участником всего действа. Чуть-чуть опоздал. Марианна хмыкает. Такер? Лично? Обалдеть! Насколько же он крут! Эльф закашливается. Недостаточно. Для чего? Для спасения мира, конечно. Отвечает эльф. Но по его лицу невозможно понять, правду он говорит или шутит. Для этого нужна ты.